Эдуки фунт изюма», — сказал Свешников, разглядывая арестантскую камеру. Было на что посмотреть. «Дама за решеткой выглядит совсем не так, как дама без решетки. В ней появляется нечто новое, свежее, неожиданное и загадочное. Прутья, на сей раз настоящие, тюремные, толщиной в полдюйма». Бросали на печальное личико и заплаканные глазки романтический флёр. Агата странным образом похорошела, стала более женственной, хотя, казалось бы, куда уж больше. Появилось в ней то, что так украшает женщину, искренняя беззащитность, или что-то вроде того. Так подумал Пушкин, хотя и гнал от себя несвоевременные мысли. «Господин Пристав, оставьте нас наедине. Сказал он. Свешников издевательски хмыкнул. Ключи дать? Под замком надежней. Понимаю, та еще кошка. Мои бедные городовые до сих пор водкой в казенном буфете отпиваются. Двое здоровых мужиков еле справились, рвалась, как фурия. Били? строго спросил Пушкин. Красивых женщин полиция не бьет, ответил Свешников но разве приводит в чувство?» «Ткнули разок под дых, чтобы не рыпалось. Зато потом на руках донесли в лучшем виде. Пойдем, Семенович!» Пристав хлопнул полицейского надзирателя по плечу. «Оставим поворковать удава с кроликом!» Поставив табурет охранника напротив арестованной, Пушкин сел. Он ждал, старательно отгоняя жалость. Для жалости было не время. «Ну что вы смотрите?» — наконец не выдержала Агата. «Ну скажите хоть что-нибудь». «Говорить придется вам», — ответил он. «Сделала все, что обещала. Наша сделка...» «Нет никакой сделки», — перебил Пушкин. «Московский сыск не заключает сделок с убийцами». «Я не убийца», — тихо проговорила она. «Вы мне врали». Нагло, беззастенчиво говорили, что не знали Немировского. «Я не знала его имени!» — вскрикнула Агата. Из кармана появилась бархатная коробочка. Пушкин приподнял крышку. «Как этот перстень попал к вам?» Она медленно и глубоко вздохнула, будто готовилась к прыжку в омут. «Хорошо». Я расскажу, как было на самом деле. Пушкин не стал упреждать, что ничего, кроме правды, его не интересует. Еще и не всякую правду он примет. Зависит от глубины признания. Партье обещал мне указать мужчину, который остановился в самом дорогом номере, — начала она. Сколько взял, — не удержался Пушкин. Сто рублей. Задаток того стоил. Я приехала ближе к вечеру. Ждала в холле. Портье дал знак, когда он спустился. Дальше началось, как обычно. Обратила на себя внимание, он сразу клюнул. Я подумала, что добыча будет легкой. Но дело пошло не так. Он был слишком взволнован, не пьян, а именно взволнован. Лицо в красных пятнах часто хватался за сердце. И говорил странные вещи. «Вцепился в меня обеими руками и не отпускал. Даже синяки остались». «Что такого странного?» он говорил. «Я не знаю, как это объяснить». Агата подбирала слова. «Для меня мужчина, как открытая книга, никаких секретов. Просто и примитивно. Но с ним...» «Немировский вам не представился?» Не успел, все произошло очень быстро, он слишком торопился. Сандалов не назвал его имя? Знакомство выходит натуральней, когда не знаешь имен. Только с вами ошиблась. Вернемся к Немировскому, госпожа арестованная, — напомнил Пушкин. Агата взялась за прутья и отдернула руки. Металл был холодным и скользким. «Он как будто изливал душу», — сказала она, выговорился и побежал на улицу. «Исповедовался первый встречный?» «Да-да, ему надо было выговориться». «О чем была его исповедь?» «Говорил, что жизнь его стала ужасной, что он не живет, а мучается, что больше так не может продолжаться» и что сегодня должно случиться нечто, что покончит с его мучениями. Завтра начнется новая жизнь, светлая, радостная, и чистая. Он пережил тяжкие страдания, теперь им придет конец». «Каким образом?» «Не знаю», — ответила Агата. «Я не умею исцелять мужские истерики. Он говорил и не мог остановиться, поток слов. Держал меня за локти, а я просто стояла и слушала. А потом сорвал перстень, с большим трудом снимал, кольцо вросло в кожу, положил в мою ладонь и сжал мои пальцы. Сказал, что перстень — залог нашей встречи завтра, когда у него начнется новая жизнь. Он хочет меня увидеть завтра утром в 10 часов, чтобы встретить день новой жизни, чтобы начать все заново». «Дальше», — только и сказал Пушкин. «А дальше ничего». Утром приехала с небольшим опозданием, но его не было. Попросила портье узнать, в чём дело. Он долго не соглашался, пришлось его уговорить. Пошла в ресторан выпить чашку кофе. Не успела допить, как портье позвал. Сказал, чтобы убегала в гостинице полиции. «Разве Сандалов не сказал, что ваш клиент мертв? Он был слишком напуган. «Ну, а мне встречаться с полицией ни к чему. Еле ноги унесла». Больше не собиралась возвращаться. Помыслить не могла, что с Немировским что-то случилось. Решила, что рыбка с крючка сорвалась, вместо навара вышел убыток. Сразу отправилась на сухаревку, чтобы сбыть перстень. Его не взяли. Тогда пошла в ломбард. «Зачем же в ломбард Немировского? В чем смысл?» «Да не знала я, что это его ломбард!» — крикнула Агата. «Нелепость! Случайность!» «Видели вывеску. Немировские сыновья». «Повторяю, не знала ни его имени, ни фамилии», — в отчаянии проговорила она. «Больно надо вывески разглядывать. Какая разница, какой ломбард?» Пушкин спрятал перстенек, который натворил столько бед. Вечером ушли ни с чем из славянского базара. Что дальше? С некоторым усилием Агата заставила себя продолжить. «Приехала в Дюссо. Там, как обычно, попался какой-то чиновник из городской управы. Он воображал себе ночь любви в номере, а остался без кошелька». «Бедняга», — сказал Пушкин. «Господин Улюляев день и ночь печется о городских тротуарах, а вы у него кошелек срезали». «Ничего себе, бедный!» — возразила Агата. У него на полу между ногами корзиночка стояла, крепко ботинками держал. Но я и заглянула ненароком. Корзинка платочком прикрыта, под платочком колбаски лежали, а под ними пачки ассигнаций. Что ж не прибрали? Поздно сообразила, что под колбасой деньги. Встав, Пушкин перенес табурет в дальний конец коридора, подальше от задержанной. Мало ли что ей придет в голову. «Пушкин, вы мне верите?» С ответом он не спешил, медленно подходя к решетке. «Верите!» — повторила она. «Я никогда не говорила столько правды. Никому!» «Зачем вам понадобилось ехать в морг, смотреть на Немировского?» «Он взял с меня слово, что мы увидимся», — сказала Агата. «Мы увиделись. Я сдержала слово». В это трудно было поверить. Практически невозможно. Эфенбах точно не поверил бы и поднял насмех. «Воровка держит слово?» — переспросил Пушкин. Хорошо, что прутья удержали. Ладонь Агаты чуть-чуть не долетела до его щеки, только ветерком обдала. Пощечина вышла б знатная. «Как смеете! Я душу выворачиваю наизнанку, а он... а он...» индюк бесчувственный слезы текли бурно агата захлебывалась в плаче индюком его еще не обзывали лентяем лодырем бездельником да только не индюком новые ощущения первым движением пушкина было достать платок он заставил себя не делать этого слезы слишком скользкий аргумент чтобы ему верить Верить вообще нельзя. Трезвым умом надо сопоставить факты. Фактов было много, а вот трезвого ума сильно не хватало. Пушкин вышел, не прощаясь. В приемном отделении участка свешников попивал чай. Хорошо поговорили? спросил он, стуча ложечкой о фарфоровой край чашки. Рев отсюда слышно. Можно поздравить. Во всем призналась. «Составляем признательный протокол?» «Утром видно будет», — ответил Пушкин. «Только не подпускайте к ней близко надзирателя. Она чего доброго заговорит его, он и выпустит. Эта барышня мне еще пригодится». Пристав многозначительно помахал ложечкой. «Смотри, Пушкин, как бы она тебя не заговорила. Изюмс!» и Свешников поцеловал кончики пальцев. «Исключено». «Да неужели? Любовь к математике выше мелочей жизни. Да и лень мне». Помахав городовым, которые отдыхали на лавке, Пушкин оставил участок. «Такой чудак», — сказал Свешников, подливая из самовара крутой кипяток, «что и не поймешь, куда клонит». 20 в приемном отделении Сыска Лилюхин сиживал допоздна. Вовсе не оторвение по службе. В полиции он служил так давно, что не помнил, сколько точно: лет 30 не меньше. Больших чинов не добился, да и не старался особо, трудился потихоньку, не высовывался, делал, что поручали, лишнего не брал. Более всего предпочитая спокойствие и равномерность дней. Год сменялся годом, и как-то раз Василий Яковлевич оглянулся на свою жизнь и понял, что кое-что упустил. Незаметно достиг тех лет, когда семью заводить поздно, детей тем более, да и желание тянуть лямку отца семейства особо не имелось. Куда проще одному. Никому не должен, забот никаких, делай что хочешь, никто слова не скажет. Так и остался бы Домой приходил, чтобы поспать, переодеться в чистую сорочку, ну и чаю попить в выходной день, когда полицейский дом в Гнезниковском переулке закрыт, как и все присутственные места. Жизнь такая Лилюхина устраивала, иной не желал. В час вечерний, когда в тесном помещении сыска было тихо и пусто, Лилюхин снял пиджак, расстегнул жилетку и позволил себе немного удовольствия с рюмкой вишневого ликера и графом Монте-Кристо в оригинале. По-французски он читал кое-как, но общий смысл улавливал, чем и гордился. Мирное безделие было нарушено бесцеремонно. Дверь хлопнула так, что Василий Яковлевич чуть не выронил рюмку — Резких звуков он не любил. Пушкин бросил пальто на вешалку и плюхнулся за свой стол, после чего вынул чёрный блокнот, о котором знала вся полиция, и принялся что-то чертить. Ни слова доброго, ни приветствия, как будто в комнате один. Вид его был столь же спокойный и сколь и мрачный. Василий Яковлевич относился к Пушкину с теплотой, отдаленно похожий на отцовские чувства. По возрасту он как раз годился ему в отцы. Лилюхин уважал способности, какие редко встретишь в полиции, а потому не обиделся на грубое поведение. Э, сокол ясный. Что не весил, что головушку повесил? спросил Лилюхин, заламывая угол страницы и откладывая книжку в сторону. «Думает, тяжкие гнетут. Черкнув в блокноте резкую пометку, Пушкин бросил карандаш. «Дело странное, Василий Яковлевич», — сказал он. мне укладывается в формулу». «Ты бы, Алёша, меньше формулы строчил, а больше на жизнь смотрел. Жизнь, она, проще формул. Может, я своими стариковскими мозгами чем подсоблю. Блокнотик свой мудренный закрой и расскажи просто, по-человечески». Чиновник сыска повел себя как послушный ученик. Черный блокнот был отодвинут в сторону. «Дело не Мировского», — сказал он. Лилюхин, выражая удивление, выкатил нижнюю губу. «Вот те раз. Вроде бы дел никакого нет. Смерть от сердечного приступа. Ничего не путаешь». «Это убийство», — ответил Пушкин с глубокой уверенностью. «Так исполнено, что ухватиться невозможно». «Что-то не встречал я ошибка умных убийц за годы полицейской службы», сказал Лилюхин, отпивая глоточек ликёра, и не предлагая Пушкину, зная, что тот терпеть не может сладкого. «Человек — существо по своей природе греховное, вечно ошибающееся, а потому завсегда совершает ошибки. На ошибках злодеев сыск держится». «Не в этот раз, Василий Яковлевич». «Ну, тогда обстоятельно». Оба знали, что помощь старого чиновника не особо-то нужна Пушкину. А нужен тот, кто выслушает и не будет задавать глупых вопросов, очевидных вопросов и вопросов бесполезных. То есть тот, кто имеет достаточно сообразительности, чтобы не мешать аналитическому мышлению общаться самому с собой. Главное, чтобы вслух... Лилюхин несколько раз играл роль мудрого зрителя. Игра приносила обоим участникам своеобразное удовольствие, а розыску — несомненную пользу. Пушкин молчал, сосредоточившись. Он смотрел на зелёное сукно столешницы, как будто на нем вот-вот появятся живые картинки. Вечером 19 декабря, в воскресенье, наконец начал он. Григорий Немировский снимает номер в гостинице «Славянский базар». Самый лучший номер в гостинице. Вещей при нем не замечено. У него должна состояться встреча с неким Ака. Жена его не знает никого с такими инициалами. Чуть позже, в большом волнении, Немировский спускается в холл, где натыкается на барышню, которая собирается его немножко ограбить, так как в этом ее талант и способности. «Это та, что утром поймал», — невольно перебил Лилюхин. «Она самая, Агата Керн». Вместо привычного обмана барышня выслушивает исповедь Немировского о некоем важном событии, которое ему предстоит, после чего у него начнется новая жизнь. Немировский просит о встрече завтра утром и дарит ей фамильный перстень после чего бежит в ближайшую аптеку, покупает раствор валериана и возвращается в номер. В номере оказывается некто, кто помогает ему отодвинуть мебель и скатать ковер. Немировский рисует на полу пентакль, откуда-то появляются черные свечи, серебряная чаша, охотничий нож и черный петух в корзинке. Немировский раздевается до подштанников и режет петуху горло. Режет неумело, петух вырывается. Он его ловит и набирает жертвенной крови в чашу. Встает на колени в центре пентакля, что требуется по магическому ритуалу. «К какому ритуалу? спросил Лилюхин недоверчиво. Пушкина немного раздражало непонимание простейших вещей. Средневековое видовство. Черная магия. Ой-ой! Невольно вырвалось у старого чиновника. «Опасные шалости! Дурацкие игры! Или полная чепуха! Даже моих скудных знаний в этом предмете хватает, чтобы определить. Голая дилетантщина. Дешевый спектакль, рассчитанный на глупца. Или того, кто ничего не смыслит в магии». Лилюхин забыл, что вопросы сейчас неуместны. «А чего же Немировский хотел этим добиться?» «Не сейчас, Василий Яковлевич. Прости, прости». Собравшись, Пушкин продолжил. Под конец ритуала происходит нечто, что сильно пугает Немировского. Он выползает из круга на коленях, чтобы выпить спасительное лекарство. Далее наступает ночь. Утром приезжает Агата Керн, ждет Немировского, он не появляется. Она требует от портье Сандаловой, чтобы тот поднялся в номер и узнал, в чем причина опоздания. Сандалу удеваться некуда. Он поднимается в номер. Наступ никто не отвечает. Сандалов зовет коридорного и полового. Дверь в номер открыта, заглядывают и находят тело постояльца. После чего прибывает пристав Свешников с доктором Богдасевичем. Несмотря на разукрашенный номер, причина смерти у доктора не вызывает сомнений, сердечный приступ, о чем записано в протоколе, тем более что рядом с телом находит пузырек настойки Валерианы, совершенно безобидный. Так, в чем сложность? Лилюхин понадеялся, что вопрос будет уместным. Начнем с простого, ответил Пушкин. Имеется уравнение с одним неизвестным. Почему Немировский снял именно этот номер? Ответ ясен. Двадцать лет назад именно здесь его отец убил любовницу-цыганку. За что, как гласит семейное предание, мать-цыганки прокляла Немировского-старшего и все его потомство. Судя по магическому кругу, Гриш Немировский пытался отделаться от проклятия при помощи крови петуха. «У нас в Москве во всякую чушь верят». Далее задача усложняется. В формуле появляется несколько неизвестных. Кто был с Гришей Немировским в номере, что он там делал, когда ушел? «Почему это так важно?» «Потому что Немировский выпил настой на перстяночной травы. Лекарство для него смертельное». Лилюхин погрозил пальцем. Что за выдумки? Такого в протоколе нет. Доктор Богдасевич провел вскрытие и обнаружил чрезвычайное содержание дигиталиса. Немировский выпил целый пузырек. Алексей! В протоколе никакого пузырька с неперстянкой не отмечено, строго сказал Василий Яковлевич. Искать надо тщательней, ответил Пушкин. Пузырек нашелся в складках шторы. «Как он там оказался?» Еще один неизвестный член формулы». Немировский выпил на перстянку по доброй воле, после чего пузырек забрали из его руки и засунули в штору. «Зачем?» «Логичное объяснение. Убийцу что-то спугнуло. Ну, например, стук в дверь. Убийца заторопился и сунул пузырек куда попало. Как вы, Василий Яковлевич, говорите, простая ошибка». Выходит, Немировский знал того, кто ему отраву дал? Или доверял. А как убийца ушел? Ничего проще. Дверь в коридор не заперта, а из номера ведет отдельная лесенка в ресторан для удобства почетных гостей, которые не желают утруждать себя общей лестницей. Лилюхин очень хотел что-нибудь подсказать, но не знал, что как ты нашел пузырек только и спросил он призрак что напугал кириякова помог ответил пушкин аксиома просто так призраки не приходят зачем же пришел стал искать ответ на вопрос кстати призрак следующей неизвестной формулы кирияков видел призрака половой видел призрака в ночь убийства и вдова Гриши Немировского тоже видела призрака. Все видят призрака. Что за дух является таким макаром? Наверняка мертвая цыганка, больше некому. Ну и дела, только и сказал Лилюхин. Верить в призраков чиновнику сыскной полиции не положено. Да и грех большой. «Это не все неизвестные», — продолжил Пушкин. «Немировский зачем-то взял в гостиницу драгоценности жены, которые хранились у них в доме в небольшом ларчике. Хранились открыто, не в сейфе. Драгоценностей при нем не найдено. В магическом ритуале бриллианты не используют». «Еще и бриллианты? Видно, расплатился ими». При нем было портмоне, набитое деньгами, золотые часы. все цело. Украли у мертвого. Тоже не годится. Если у преступника была цель бриллианты, то он действовал глупейшим образом. Почему? Делаем допущение. Немировского убедили, что бриллианты нужны для ритуала, как и петух. Он их привозит. Дальше его не опаивают снотворным не бьют по голове, что было бы просто, а устраивают магический спектакль с неизвестным исходом. «Но почему ж неизвестным?» — начал Лилюхин и осекся под невидящим взглядом Пушкина. Для того, чтобы Немировский, не помня себя, выпил пузырек со смертельным лекарством, его надо напугать чрезвычайно. В таком спланированном убийстве Это самое непредсказуемое и шаткое звено. Мы ведь считаем, что преступление спланировано, и в целом неплохо. Да уж, переумничали. В том-то и дело. С одной стороны, преступник, никому неизвестная А.К., так ловко вертит Немировским, что тот сам привозит драгоценности. С другой — убивает странным и ненадежным способом при этом не забирает пачку денег и золотые часы. Может, не хотел убивать Немировского. Может, случайность. То есть Немировский поверил, что проклятие снято, расплатился бриллиантами и мирно выпил отраву, которая не могла появиться сама, потому что он забыл свое лекарство и предварительно сходил в аптеку за настойкой валерьяны. Эх... Н «Не складывается что-то», — согласился Василий Яковлевич. «Нам точно известно, что преступник не собирался оставлять Немировского в живых». «А, а откуда нам это известно?» «Призрак, который испугал кириякова приходил за единственной уликой — пузырьком на перстянке», — ответил Пушкин. Без этого пузырька доктор Богдасевич не стал бы делать анализы на наличие в крови Дигиталиса. А раз так, признал бы смерть от естественной причины. И дело было бы закрыто. Следовательно, было задумано именно убийство. Мы возвращаемся к началу задачи. Почему в одной части тонко и ловко, а в завершающей — сомнительно и глупо? «Алеша...» «Но ведь тут ясно, как днём. Хотели выдать за сердечный приступ», — сказал Лилюхин. «Неясно, Василий Яковлевич. Человек, который убедил не наивного юношу, а купца, владельца ломбарда, принести в гостиницу драгоценности, предложил бы выпить бокал вина с наперстянкой. Не нужен ни магический пентакль, ни зарезанный петух». Поиграть хотел, как кошка с мышкой. То есть получить удовольствие от медленной смерти Немировского? Ну, что-то такое. Сам же сказал, Немировский ломбардом владеет, а эти три шкуры дерут. Может, кто-то затаил обиду, захотел поквитаться. Полагаете, откуда-то взялся благородный граф, который наказал за грехи жадного дельца? Но это глупости сказал Лилюхин, прикрывая папкой французскую книжку. Пушкин сделал вид, что ничего не заметил. «Согласен, что Немировский должен был умереть от сердечного приступа. Только благородного возмездия тут нет», — сказал он. э «Почему же? А вдруг всякое бывает?» «Не бывает, Василий Яковлевич. Как бы ни были дороги бриллианты его жены...» Ломбарды, дом Немировского стоят несравнимо больше. До них никак не достать. Вот вся задача. Подскажите, как решить? Задача оказалась не такой уж легкой, как полагал Лилюхин. Это не учебник по математике листать. В правильное решение на последних страницах не заглянуть. Тут ведь на всякого мудреца довольно простоты, ответил он. Кому выгодно, чтобы Немировский умер? «Никому». Ха, «Так, Алеша не бывает. Э, муж погибает, жене выгодно. Жена убита, хватай мужа. Наука простая, но верная. Сколько раз самые темные дела раскрывали. Может, и тебе вот так без формул попробовать?» «Смерть Гриши». «Разоряет Ольгу Петровну Немировскую, буквально делает ее нищей», — сказал Пушкин. Отец Немировского так разделил наследство между тремя братьями, чтобы богатство не уходило из семьи. «Кому достанется?» «Среднему брату Виктору Немировскому». Ха, ну вот и вся разгадка!» Лилюхин с некоторым облегчением допил ликер. «Я ж говорю, проще некуда. Братец позарился». Виктору досталась кредитная контора, забирать Гришины ломбарды дом незачем. Тогда жена его надоумила, женщинам вечно денег мало, сколько ни дай, всё потратят, давно известно. Братья Немировские женаты на родных сестрах. Разумные аргументы у Василия Яковлевича закончились, а неразумных не стоило и касаться. Оставалось только развести руками. Что он и сделал. — Рад бы, да помочь нечем. Придется тебе самому выбираться. — Можете помочь. Найдите старого пристава городского участка. Может вспомнить, что случилось в Славянском базаре двадцать лет назад. — Попробую. Вдруг жив еще старик. А твой смокинг сегодня забрали. — Он не мой, — коротко ответил Пушкин. «Да?» — Лилюхин пребывал в сомнении, не решаясь задать нескромный вопрос. «Такая дама роскошная за ним приехала. Бриллианты в ушах, как сливы. Наш с нее глаз не спускали. Кокетничала. Кто такая распрекрасная?» «Не имею понятия». По ответу Василий Яковлевич понял, что эту тему лучше не продолжать. «Мой тебе совет. Оставь это дело как есть», — сказал он. Эфенбах будет доволен. Нам еще королеву бриллиантов ловить. Может, Агату эту под нее подведем?» Я ее отпустил. Лилюхин не поверил услышанному. «Как?» — отпустил. «Как агента сыскной полиции. Она так больше пригодится». Пушкин открыл ящик стола и достал револьвер. Отщелкнул барабан, проверяя патроны. За его приготовлениями Лилюхин следил с некоторой тревогой. «Ты на какие подвиги собрался на ночь, глядя?» Сунув оружие за пояс, Пушкин спрятал в карман блокнот. «Вдруг повезет встретить призрака», — ответил он. «Лешенька, и себе не лень?» «Лень, конечно». Но нерешённые задачи хуже занозы. 21. Ключи от номеров 12 и 5 были на месте. Сандалов безропотно выдал ключ от 4 и только спросил, чем может быть полезен. Пушкин строго-настрого приказал, чтобы ни одна живая душа не знала, что в номере кто-то будет, чтобы не знали и половой, и коридорной. Никаких приготовлений, все должно оставаться как обычно. Сандалов клятвенно обещал исполнить в точности. Пушкин поднялся на второй этаж. Коридор был пуст. Он подошел к двенадцатому номеру и прислушался. За дверью была тишина. Тишина была и в номере пятом. На всякий случай он постучал, ему не ответили. Так и подмывало аккуратно вскрыть замок, чтобы осмотреть номера. Пойти на крайний шаг он не решился, все таки сыскная полиция грабежами не занимается. По главной лестнице Пушкин спустился в ресторан, прошел в коридор, на который выходила лесенка четвертого номера, и поднялся по ней. Дверь была не заперта, он мягко потянул на себя створку, проскользнул в щель и снова плотно прикрыл проход. Шторы не задернули, уличный свет смутно освещал номер. Сдвинутая мебель, свернутый ковер, меловой рисунок, и даже кресло, за которым прятался кирьяков, находились на прежних местах. Темнели пятна петушиной крови. Пушкин скинул пальто и подошел к Пентаклю, и иного выхода как попробовать не было. В годы студенчества ему попала в руки книжка по средневековой магии. Хоть математик признает только магию цифр, книжка показалась забавной. Теперь пригодилось. Пушкин немного представлял, что тут происходило. Немировский должен был войти в центр Пентакля, встать на колени так, чтобы обратить лицо в сторону верхнего луча звезды, после чего произносит заклинание. Жертвенный петух лежит перед ним, Немировскому оставалось только выпустить кровь. Пушкин шагнул в центр звезды и опустился на колени. Пол был твердый и холодный, петуха у него не было». Резать птичку незачем. Немировского испугалось что-то пострашнее петушиной крови. Луч звезды указывал на стену, за которой находилась спальня. Ничего подозрительного, дверь прикрыта. Пушкин покрутил головой, определяя, что могло оказаться в поле зрения Немировского. Прямая явная угроза не просматривалась. Было что-то, что сильно напугало Гришу. Сердце не выдержало, он пополз за лекарством. Для очистки совести следовало повторить на коленях путь Гриши, но Пушкин пожалел брюки, встал и отряхнул колени. Он твердо знал, что если математическая задача не решается в лоб или вообще не решается, надо зайти с другой стороны. Лучшего помощника в поиске решений, чем ночная тишина, просто не бывает». Пушкин устроился так, чтобы дверь с ресторанной лестницы, скрытая шторой, была на виду, а его было трудно заметить. Револьвер положил перед собой, расстегнул сюртук, ослабил галстук и принял самую удобную позу. К встрече с призраком он был готов, только призрак вряд ли повторит ошибку прошлой ночи. Вероятность один к десяти. Спать Пушкин не хотел, Темноты не боялся, все условия, чтобы заняться анализом. За что он взялся с большим удовольствием? Часы тикали, ночь истекала. Около семи, когда гостиница понемногу просыпалась, Пушки очнулся от оцепенения. Призрак не явился, теперь в его услугах и не было особой надобности. Анализ был трудным. Но результат того стоил. Для того, чтобы проверить идею, которая пришла ночью, Пушкин исправил мелкую деталь, на которую сразу не обратил внимания. Он открыл дверь в спальню именно так, как она была приоткрыта в то утро. Ее могли захлопнуть без всякого умысла, чтобы не мешало передвижениям. Оставалось последнее. Пушкин вернулся в центр Пентакли и опять встал на колени. Сыщик был немного выше Немировского, но это не имело уже значения. Он увидел то, что хотел. Грише было от чего испугаться. Мышеловка простая, но надежная. Чиновник сыска окончательно встал с колен. Открыл блокнот и вписал части уравнения. Формула «не могла ошибаться». Любой, кому попалось бы на глаза, эта запись ничего бы в ней не понял, потому что Пушкин использовал закорючки собственного изобретения. Одна задача была решена. Оставалась другая, куда более сложная. Как доказать уравнение при помощи фактов? Для сыскной полиции выводы, следующие с формулы непозволительная роскошь. Господину Эйфенбаху факты подавай. А в отношении фактов все мутно и шатко. Он встал с насиженного кресла и с удовольствием размял затекшую спину. Не чувствуя ни усталости, ни лени. Работа мысли и маленькая победа разума взбодрили лучше утреннего кофе. 22 Сандалов провел ночь на стуле, каждую секунду ждал, что начнется суматоха, заявятся городовые с приставом, и все начнется сначала. Он так боялся, что не заметил, как провалился в зыбкий тревожный сон. Сквозь него долетели звуки гостевого звоночка. Сандалов только подумал, кому пришло в голову звонить в такую рань, как подскочил, готовый к худшему. «Что, что, что?» — повторял он, еще как следует, не продрав слипшиеся глаза. «Доброе утро, мсье Сандалов». От этого голоса портье невольно вздрогнул, но опомнился и растаял в улыбке. «Самого доброго утра, господин Пушкин. Желаете завтракать?» В глубинах души и особенно пустого желудка Пушкин очень желал но виду не подал. Положив ключ от четвёртого номера на конторку, отказался и спросил, что с ключами от примеченных им номеров. Ключ от двенадцатого был на месте. Господин Немировский не ночевал, как, впрочем, и господин из восьмого. Великий медиум в гостиницу не возвращался. Зато номер пятый был выдан. Фокусник почивал в своей кровати. Сандалов готов был услужить чем угодно, не только ключами или завтраком. Его попросили сущую мелочь, найти полового с коридорным. Портье побежал со всех ног. Заспанные лапти с Якимовым были представлены при доче сыскной полиции. Пушкин поздравил их с добрым утром и позвал за собой. Сандалов последовал за ними, но ему было велено остаться, чему он подчинился с большой неохотой. Мало ли чего его подчиненные наболтают. Пушкин поднялся по лестнице на второй этаж и остановился в начале коридора. Показывайте, обратился он к лаптеву, половой, спросопу и без того робкий, рабел совершенно, притиснулся к Якимову, ища защиту. Я ничего, ваше благородие, пролепетал он. «Прощение просим. Чего, изволите, видеть?» — вступился за друга Якимов. «Где видели призрака той ночью? Где он сквозь стену входил? Только точно!» Простой вопрос имел неожиданные последствия. Лаптев засопел, будто собирался разрыдаться, уставился в пол и всем видом показывал, что готов снести любые муки, какие не выпадут на его долю тяжкую кимов как-то подозрительно присмирел. «В чем дело, господа?» — без строгости спросил Пушкин. «Вспомнили, что никакого призрака не было? Так за это не судят. Расскажите, кто вас надоумел ввести в заблуждение сыскную полицию? Даже мест не лишитесь». Коридорный был мрачен. «Не врал, Колька», — строго сказал он, — «не приученный, чтобы врать». «Так видели или не видели?» — мягко спросил Пушкин. Собравшись с силами, Лаптев решился, как в омут шагнул. «Видел!» — выдохнул он. «Хорошо, покажите, где именно...» «Не здесь!» — за товарища ответил Якимов. «На лестнице из номера!» Пушкин не пошел короткой дорогой через номер. Он спустился по лестнице, почти не слыша Якимова с Лаптевым. Прислуга была обучена тихой ходьбе. Прошел мимо Сандалова, который под улыбкой скрывал тревогу, и первым оказался в коридоре перед главным залом ресторана. Официанты наводили порядок после ночного разгуляя. «Где именно?» — спросил Пушкин, предоставив Лаптеву указать место незабываемой встречи с призраком. Половой хмуро кивнул наверх лесенки. «Там вот оно было. Где точно стояли?» Посомневавшись, Лаптев сделал полтора шага в сторону. «Тут вот я стоял. Заказ в номер вынести должны были». «Господин Якимов, будьте добры подняться», — попросил Пушкин и сам шагнул к Половому, чтобы видеть с нужного угла обзора. Коридорному вовсе не хотелось играть в эти игры, но деваться было некуда. Он поплелся по ступенькам до площадки, на которой пряталась дверь в номер. Отсюда ее закрывал простенок. Куда привидение двигалось? Лаптев еле-еле махнул вправо. Пушкин потребовал, чтобы Якимов прошел, куда ему указали. Коридорный двинулся и пропал скрытый углом стены но в ту же секунду появился, правда повернутый в противоположную сторону, и вошёл в стену. Как настоящий призрак, только из плоти и крови. Чудеса, да и только. Жаль, что математика не признаёт чудеса. Зато признаёт результаты эксперимента, который удался как нельзя лучше. Привидение действительно было. Его не могло не быть.